Передачи, однажды зафиксированные, продолжали блуждать в эфире годами. Халанарт аккуратно засекал их периодичность, вычислял затухание пытался даже пеленговать источники эха, но никакого упорядоченного вывода на основании полученных данных сделать все равно не сумел. Он скармливал десятки килобайт наблюдений компьютеру, но и тут не смог свести все это хоть в какую-нибудь систему. В общем, надежды Геральта разрешить проблему кабинетно-аналитическим методом не оправдались. По правде говоря, за всю его недолгую пока карьеру ведьмака ни одна проблема не разрешилась кабинетно-аналитическим методом. Но Геральт все надеялся, что когда-нибудь такое произойдет. Но не сейчас. На этот раз придется все же лезть в загадочный и чего там говорить, вполне зловещий покинутый замок. Геральт заранее настроил себя на паутину по углам, на летучих мышей, и заржавленные цепи на стенах, на пыль и ветхие гобелены. На непредусмотренные опасности и опасности заведомо известные, такие как неожиданно выскакивающие из стен металлические прутья или подвал полный крыс, куда сбрасывают хитроумно сработанные на опрокидывание каменные плиты в полу. Возможно, Халанард ждал, что ведьмак просто навесит на себя спецнаряжение из рюкзачка, возьмет ружье и, очертя голову, попрется в замок. Возможно. Но Геральта в Арзамасе 16 не зря учили выживать при любых обстоятельствах. Выживает лишь тот, кто осторожен, как сталкер в зоне. Кто лишнего движения не сделает, если не уверен, что оно не приведет к смерти. Поэтому весь оставшийся день Геральт бродил вокруг замка по замшелым камням, по давно нестриженным лужайкам, прислушивался, принюхивался и думал. Думал. «Будь осторожен, ведьмак», — напутствовал его Халланард. «Спасибо», — ответил Геральт и подумал. «Осторожен». «Нет, я сейчас, насвистывая, попрусь в самое пегло». Перед выходом он проглотил несколько таблеток-стимуляторов, и сейчас в крови бушевал настоящий химический смерч. Каждый звук, каждое движение, улавливаемое глазами, приобрели ни с чем отчетливость. Мир стал непривычно ярким и неторопливым. В каждое мгновение Геральт теперь мог уместить массу поступков и мыслей. Он проверил, легко ли выскакивает из боевого чехла ружье, на месте ли нож, не мешает ли чего, то Ничего не мешало, нож был на месте, ружье исправно прыгало в руку. Последние шнурки. Однажды у Геральта в самый неподходящий момент распустился небрежно завязанный шнурок, и ведьмак проклял все на свете, потому что спотыкаться тогда ему было никак нельзя. Все, пора. Провожаемые взглядами двух десятков эльфов Геральт размеренно и, как ему казалось, медленно зашагал по гравиевой дорожке к замку. Он уже заходил сегодня в холл утром вместе с Иландом и Эронвальдом. Геральт надеялся, что ведьмачье чутье что-нибудь ему подскажет, но тщетно. Замок казался мертвым. Никаких механических чудовищ, никаких научных сюрпризов или ловушек. Он не ощутил ничего. Хотя обычно чувствовал враждебную технику сразу, особенно под стимуляторами. Семь дорог к смерти, семь коридоров, каждый из которых уже собрал кровавую жатву. Эльфы в холл не вошли, остались сидеть на лужайке перед замком, время от времени вскидывая головы и провожая взглядами скользящие над башенкой белоснежные облачные горы. Изредка эльфы пускали по кругу небольшую фляжечку из которой каждый отхлебывал по глотку, и еще реже кто-нибудь из круга косился на виднеющийся вдалеке флигель, который избрал своей резиденцией хал -Ланарт. На взгляд, до флигеля было километра четыре. От замка его отделяла плоская, едва заросшая зданиями и деревьями низина. Ведьмак вывалился из холла спустя четыре с половиной часа. За это время никто из ожидавших не проронил ни слова. С виду ведьмак выглядел целым, только слегка помятым. Пояс с патронташем сбился на бок, правая рука в джинсовой куртке был оборван чуть ниже локтя, на щеке багровел и наливался густой чернотой овальный кровоподтек.